Глава 16. Складские помещения на пивоварне. Не дать не взять воплощенный хаос. Но из этого хаоса, как ни удивительно, вытекает бурный поток живительной влаги. Пиво — кровь нашего города. Оно питает его сердце и проникает в самые потаенные места. Погонщики и грузчики встретили меня кто дружелюбными улыбками, а кто кривыми усмешками. Как обычно. «Возможно, те, кто скривился, имели некое отношение к кражам, которые я расследовал. Скорее всего, рассуждали они так. Этот парень здорово нас подставил, ведь красть у хозяина – святое право каждого работника». Сгущались сумерки. Конюхи разбирали лошадей и уводили их в стойло. С наступлением темноты будут грузить только чужие повозки. Близилась любимая времечка работяг, когда можно расслабиться». Такое время проще простого стырить пару-тройку бочонков. Поразмыслив, я взобрался на пустую повозку, которая стояла в сторонке. Поломалась, а починить ее не успели. Лег на дно и замер, прислушиваясь. Попка-дурак глухо заворчал, но, по счастью, этим все и ограничилось. Покойник по-прежнему управлял им, не давая развернуться. Итак, я прислушался. Разговоров было достаточно. Однако почти никаких рассуждений о политической ситуации и ни слова об очередном появлении на пивоварне любимого сынка матушки Гаррит. Ну и ладно. Конечно, тупость танферских воришек вошла в поговорку, но все же я не ждал, что они примутся обтяпывать свои грязные делишки прямо у меня под носом. Короче, я лежал, слушал и наблюдал. Заподозрить было некого. «Гаррит?» Я открыл глаза, сообразив, что задремал. Время-то позднее, давно пора в кроватку. Гилби? Манвил Гилби строил из себя денщика, папаши Вейдера. Однако он не слуга, а друг. Их дружба, которой не страшны никакие невзгоды, началась еще в армии. Гилби живет один. Его жена умерла. Вейдер — единственное, что осталось у него в жизни. Так что если Макс — мозг пивной империи — Туман вел Гилби, ее душа и совесть. «Макс просит тебя оказать ему честь и заглянуть в его дом, как только представится возможность». Гилби не мешала бы пропустить кружечку-другую. После третьей он становится нормальным человеком. «Передай, что приду, когда совсем стемнеет». «Хорошо». Гилби развернулся, и чеканя шаг двинулся прочь. Возница по имени Спарки пробормотал ему вслед. «Эх, служивый». В казарму бы тебя. Да, ходит как на плацу, согласился я. Он только с виду такой деревянный. Угу. На сердце кошки скребут, вот и мается. Не он один, нынче в городе таких полным полно. А то, фыркнул с парки. А после дембеля я вкалывал с утра до вечера. Бочонки эти клятые ворочал, с ног валился, домой приходил и падал замертво. «Мало того, что не вечер мне встречалась толпа придурков, которые хотели мир спасти, и всем им не терпелось завербовать меня в спасители. Говоришь, мол, отвалите-ка вы, ребята, а не знай, свое толдычат. А я вообще думаю, пересидеть, пока суматоха не уляжется». Вставил другой возница. «Достало меня всякий раз за каулками пробираться, чтобы в драку не вляпаться. Может, ты не те дороги выбираешь?» Предположил я. Лично я сюда добрался без помехи. Ни одна зараза не пристала. Ну да, пристанешь к тебе. В руке палка, на плече птичка. Двадцать раз подумаешь. Точно, Гаррит. Они, небось, от страха в штаны нагадили, когда этого дохлого орла у тебя на плече увидали. Спасибо на добром слове, Зарда. Я погладил дубинку, без которой в последнее время не выходил из дома. Но и времена настали. Проявляя осторожность, уже не чувствуешь себя идиотом. «Кстати, никому птичка не нужна?» «Нет?» «Уступлю по сходной цене». «Повязка на глаз прилагается». «Гаррит, я не ты, меня сразу кирпичом по башке огреют, чтоб не выпендривался». «Ты уж извиняй, Гаррит», — поддержал коллегу Спарки. «И без того бардак». «Мы со Спарки были не так близко знакомы, чтобы я стал его умолять» поэтому я просто пожал плечами. Жизнь штука жестокая. Был у меня приятель. Он вечно цитировал стишок о том, что хорошие люди погибают, а дурные процветают. Сам был парень что надо. Ну вот его сожрал крокодил. А то, что осталось, мы схоронили на болоте, там, на островах. Слыхал я этот стишок. Ладно, пойду я, пожалуй, к боссу. Вали. Эй, погоди, совсем спросить забыл. «Что? Птичка твоя, она ведь не живая? Живее не бывает, просто дрыхнет». «Задрыхнешь тут, когда тобой управляет покойник, а проснется, начнет костерить всех подряд похлеще старины Мэтта Берри. Обычно поносит тех, кто меня одной левой в баранирок рог скрутить может». «Ясно». Разочарованно протянул Спарки.